Глава седьмая. Чудес не бывает. Девчонки принесли Машку на базу. Инга своим электронным ключом открыла дверь. Лика свитой аккуратно затащили тен с Машкой в коридор. Объявляйте тревогу! громко крикнула Инга, подбежавшим часовым. Немедленно! И тут же по базе завыли сирены, заморгали красные проблесковые маячки на потолке. «Немедленно! Дайте мне командира базы!» — сказала Инга часовым. Те убежали, и через минуту молодой старлей принес ей трубку внутреннего телефона. «Полковник!» — услышала она в трубке голос Грунвальда. «Нам срочно нужна бригада хирургов и медпункт!» — выкрикнула Инга. «И пришлите носилки на вход! У нас тяжелый трехсотый!» «Кто?» — отрывисто спросил командир. «Машка!» выдохнула Инга. «Сейчас, Инга, все будет», — сказал Грунвальд. «Как Маша?» «Я не знаю», — ответила Инга. «Она без сознания. Поторопитесь». «Уже делается», — ответил Грунвальд. «Сейчас к вам придут солдаты с носилками». И действительно, буквально через три минуты появились солдаты с носилками. Они очень аккуратно уложили на них неподвижную Машку и понесли куда-то вглубь станции. Появился Грунвальд. — Они несут ее в медицинский блок, где уже наготовит три сказал командир базы. — Инга, я провожу вас туда, но сначала вам нужно успокоиться. Пойдемте в ваше крыло. — Да, вы правы, — согласилась Инга, глядя на свои трясущиеся окровавленные руки. — Пойдемте. Девки, за мной. Девчонки пришли в буфет. Инга быстро, тщательно отмыла руки от крови. Глядя на красные протуберанцы в раковине, Инга вспоминала только одну картину. Мертвенно-бледное Машкино лицо с бриллиантами снежинок в красных волосах и снежинки, которые падают на ее губы и не тают. Инга плеснула в лицо холодной водой, чтобы отогнать видение и прийти в себя. «Так, Алова», — прошептала Инга, — «бери себя в руки, не раскисай. Машка у нас железная, она всех сволочей переживет, что ей какие-то несколько пуль. Сейчас ее подлатают, и будет она, как прежде, бухать и нас веселить». Инга сделала несколько вдохов-выдохов, посмотрела на свое отражение в забрызганном каплями воды зеркале. «Да уж, красотка». — подумала Инга и вышла к девчонкам. Те сидели за столиком, какие-то притихшие, несчастные и брошенные. У Инги сжалось сердце. Вошел Грунвальд с припухшим лицом. Он поставил на столик перед девчонками бутылку водки. — Вот, — сказал он, — из личных запасов. Вам надо сейчас, девушки. Я настаиваю. Инга кивнула головой, с хрустом свернула пробку с бутылки, налила четыре пластиковых стаканчика. «Всем пить», — приказанным тоном сказала Инга. «За муху». Девчонки молча выпили водку, даже не поморщившись. «Инга, скажи, что она будет жить», — сдавленным голосом сказала Лика. «Скажи, ты ведь Акела, много видела, знаешь». «Скажи, что Машка поправится». «Я пока не знаю», — сказала Инга. «Вот поговорю с врачами и все скажу». «Ладно, девки, идите спать. Я к докторам схожу, а потом к вам». «Погоди», — сказала Вита, вытаскивая из внутреннего кармана куртки небольшую плоскую коробочку. «Вот». «Что это?» — спросила Инга. «Подрыв сихамера», — ответила Вита. Думаю, он уже у кромки наших льдов. Так что можешь взрывать, командир. Инга кивнула головой, взяла в руки коробочку, разложила спутниковую антенну. — Ну, суки, за красную вам! — сказала Инга и нажала на кнопку подрыва. — Инга, мы с тобой пойдем, — сказала Лика. — Хорошо, — ответила Инга. — Только идите снимите куртки и штаны и оденьтесь по-человечески. и мне одежду принесите. Я вас здесь подожду». Инга села на стол и закурила. «Тебе отдохнуть нужно», — участливо сказал Грунвальд, тоже закуривая. «По себе знаю, как это тяжело, когда бойца теряешь». «Это не просто боец», — бесцветно сказала Инга. «Это сестра. И я ее не потеряла». «Понимаю», — тихо сказал Грунвальд. «Да что ты понимаешь, полковник?» — как-то с надрывом сказала Инга. «Мы сестры, и то, что Машку ранили, это моя вина. Я должна была ее остановить, и винтовку нужно было брать, другую. Думала же о том, что с однозарядной проблемы будут. Думала, но не сделала ничего, а Машка — она герой. Ну где там девки ходят?» Инга переключила свое раздражение на девчонок. — Мы здесь, командир! — вошла Вита и положила перед Ингой ее одежду. — Вот, переоденься! Инга сняла с себя теплые штаны и куртку, совершенно не обращая внимания на Гронвальда. Стянула термобелье и надела джинсы и синюю вязаную кофту. На ноги надела кроссовки. — Где медблок? — спросила Инга у Грунвальда. Грунвальд объяснил. — Пошли, девки, — сказала Инга. Девчонки пошли в медблок, они молчали. Инга толкнула белые двустворочные двери в медблок. — Вы куда? — строго спросил доктор в синем халате. — Вы вообще кто? — Полковник Алова, — сухо сказала Инга. — Понял, — ответил доктор. — Подполковник медицинской службы подвинцев. Садитесь, девушки. Разговор будет не из легких. Вы хирург? спросила Инга. Да, хирург, ответил врач. Вот, присядьте, полковник. Девчонки сели на жесткую, обшитую белой искусственной кожей скамью. Говорите, сказала Инга. Ну, во-первых, начну с хорошего. Сердце не задето, позвоночник тоже. Еще из хорошего. Стреляли остроконечными патронами калибра 5,7 миллиметра. Пули из этого патрона пробивают в ткани, не разрушая их. Поэтому кости особенно не разрушены. «А теперь из плохого», — сказала Инга. «Из плохого. Колоссальная кровопотеря, прошитые легкие. Пять пуль, девушки, это не шутки. Так что все серьезно». настолько серьезно что я бы на чудо особенно не рассчитывал в данном случае я уже 20 лет в хирургии и могу заявить вам авторитетно чудес не бывает мы полковника красную ввели в медикаментозную кому иначе организм бы не перенес всего комплекса операций, которые ей предстоят в ближайшие три-четы дня В общем девушки «Остается только надеяться на ресурсы организма вашей подруги». «К ней можно?» — глухо спросила Инга. «Сейчас нет», — ответил доктор. «А вот завтра с утра, пожалуйста, это даже полезно. Приходите, разговаривайте с ней». «Я точно, конечно, не знаю, что видит или слышит человек в коме, но не исключено, что она вас услышит. Так что завтра с утра, пожалуйста, можете приходить». «С девяти утра». «Спасибо, доктор», — сказала Инга. «Все, девки, пошли к себе». В буфете девчонки расселись за столики. Хором закурили. Инга ходила из угла в угол. «Командир», — тихо сказала Лика. «Может, чаю хочешь? Покрепче». «Давай, блондинка», — ответила Инга машинально. «Именно покрепче». «Инга...» — мягко сказала Вита. — Не изводи себя. Утром сходим, с врачом поговорим, на Машку посмотрим. Не изводи себя. Нервы не мотай. — Да как тут не изводить-то? — спросила Инга, и голос ее задорожал. — Я, блин, командир, должна была как-то предвидеть, предотвратить. — Ну ты же не Господь Бог, — сказала Лика. — Все не можешь предвидеть и предотвратить. Так что права, Витек. «Не изводи себя! Душу не мотай!» «Блин, девки, даже не верится», — сказала Инга, останавливаясь. «Это же красная! И сейчас она там лежит, как овощ! Не орет, не бегает, не бухает, дичь никакую не говорит!» «Девки, как думаете, выкарабкается она?» «Да куда она денется-то?» — спросила Лика. «Это же Машка! Она непобедимая! Муха, блин! Выкарабкается!» Тем более доктор сказал, что есть плюсы. — Ага, — сказала Инга, — плюсы. То, что остроконечные пули — это плюс. Только они пулями от этого не перестают быть. Эти прекрасные остроконечные пули наделали в нашей мухе дырок, и через эти дырки из нее вытекло море крови. Кома, блин! — А ведь кома — это все равно живая, верно? — с надеждой спросила Инга. «Конечно, живая!» — сказала Инга. «И будет живая!» «Ты слышала, что доктор сказал?» — спросила Инга. «Чудес не бывает!» «Это он так сказал, потому что с нашей красной не знаком», — упрямо сказала Вита. «А мы еще посмотрим. Командир, иди поспи. А я тебя разбужу, когда надо будет к Машке идти». Инга закрыла глаза, вздохнула. «Ладно, девки», — сказала она наконец. Пойду действительно полежу. Надо как-то в руки себя брать. А то и сама до истерики скоро дойду и вас доведу. Вита, разбудишь? Хорошо. Иди, Инга, успокаивайся. Хочешь, остатки водки забери. Не хочу, подумав, сказала Инга. Так попробую. У меня в конце концов сигареты есть. Вы тоже давайте отдохните. Такую работу провернули. «Идите, девки!» Инга вздохнула и вышла. «Вита, я не переживу, если Машка не выживет», — призналась Лика. «Я, когда кузнечик ушла, чуть не съехала с катушек, как ты помнишь. Спасибо рыцарю вытащил, а тут не укладывается в голове. Это же Машка, наша Машка». «Как мы без нее?» «А никак», — ответила Вита. «Выкарабкается Машка, вот увидишь». И стыдно тебе будет, что не верила в нее. Мы без Машки вообще никак. Бедная Инга, тяжело ей сейчас. Она себя винит. А ты знаешь, что никто не сможет нас так мучить, как мы сами. Но мы же слышали все в рацию. Инга, тут не виновата. — Надо как-то ее поддержать, — сказала Вита задумчиво. — А то она действительно изведет себя. «Еще сердце не выдержит, не дай бог». «Значит, поддержим», — сказала Лика. «Как мы командира бросим в трудную минуту?» «Ну что, Витек, пойдем по комнатам?» «Я бы поспать попробовала. Надо нервы успокоить немного. Времени уже. Три часа ночи, блин. Вставать рано. Ты меня тоже разбуди тогда, ладно?» «Хорошо, Лика, разбужу». Девчонки еще покурили и разошлись по комнатам. Инга слышала, как закрываются двери в комнаты Лики и Виты. Она лежала на спине и смотрела в потолок. В голове проносились картины их боя с разведчиками. «Ведь могла, должна была остановить», — ругала себя Инга. Нервы ее были натянуты, как струна. Перед глазами вставала страшная картина. Машка, прошитая пулями насквозь, залитая кровью ее белая куртка и красные волосы с бриллиантами снежинок в них. Инга всячески отгоняла от себя эти картины, уговаривая, что Машка выкарабкается. Но слова доктора о том, что чудес не бывает, занозы сидели в голове. Инга тяжело вздохнула и закурила. «Давай, Машка, вылезай!» — шептала Инга, ходя по комнате от стены к стене. «Давай, выкарабкивайся! Красный ты наш безумный паровоз! Очнись, наше пьяное чудовище! Мы без тебя вообще никак! Мы же любим тебя, чудо ты наше красноволосое! Так что давай, красная, победи и на этот раз! Я в тебя верю!» Инга снова легла на кровать, затушив сигарету в пепельнице. Она закрыла глаза, совершенно обессиленная переживаниями, и очень скоро уснула. Вита разбудила Ингу и Лику в полдевятого. За окнами база было темно, как ночью. Инга с трудом встала и вышла в коридор. Одного взгляда на Лику ей хватило, чтобы понять, Что-то проплакало все то время, которое они должны были спать. Глядя на опухшие глаза Лики, Инге стало немного неловко от того, что она на ее фоне выглядит почти свежей и выспавшейся. «Ты сейчас по каждому малейшему поводу начнешь себя бичевать», — со злостью подумала Инга. «А ну-ка, хватит из себя строить виноватую во всех бедах мира». А вот это зря, сказала Инга вслух, обращаясь к Лике. Не поняла, сказала Лика. В таком виде зря, пояснила Инга. Машке совершенно не обязательно знать, что мы всю ночь сопли на кулак мотали. Я постараюсь больше так не делать, тихо сказала Лика, и Инге до да боли в сердце вдруг стало жаль ее. Таким несчастным голосом сказала Лика. Выглядела Лика очень уставшей и подавленной. Инге захотелось обнять Лику, прижать к груди и гладить по голове, успокаивая. Но она не сделала этого лишь потому, что точно знала, что Лики это не поможет, а наоборот только разбередит больную рану и заставит ее страдать сильнее. Пожалуй, из нас и всех у Лики самое чувствующее сердце. Подумала Инга, одновременно ругая себя за черствость. Вообще, в ее душе и в мыслях царил такой хаос, что ей становилось страшно. Она просто не узнавала себя, настолько странные порой к ней приходили мысли и эмоции. Инга очень хотела, чтобы все это как можно скорее закончилось. Ее сердце не выдерживало такой боли, а разум не выдерживал таких мыслей. Ей было так плохо, что она малодушно думала о том, чтобы закрыться в комнате и там реветь белугой, уткнувшись лицом в подушку, чтобы никто не слышал, как она рыдает. Но глаза Инги были сухими, и она держала себя в руках. Инга была твердо уверена, что она, как командир, не имеет права показывать свою слабость группе. И эта уверенность и помогала ей справляться с болью. Доктор Подвинцев встретил их довольно хмуро. На его интеллигентном лице лежала печать нечеловеческой усталости. Под глазами чернели страшные синяки, в уголках рта пролегли две глубокие борозды. «Пойдемте», — сказал доктор, даже не поздоровавшись. Его глаза были пустыми. Девчонки пошли за доктором по коридору. У Инги замерло сердце. Она и хотела, и не хотела видеть Машку. Ей было страшно. Доктор открыл дверь с прозрачным окошком. «Входить», — коротко сказал он. Инга вошла первой. Почти по самому центру палаты стояла кровать, со всех сторон обставленная какой-то аппаратурой. — Мы час назад перевели ее в палату, — сказал доктор. — Можете посидеть с ней? Мы для вас стулья здесь поставили. — Спасибо, доктор, — машинально сказала Инга. Ее взгляд буквально прилип к фигурке Машки под тонкой светло-синей простыней. Машкино лицо с заострившимся носом не выражало ничего. Глаза были плотно закрыты. И только в уголках губ, казалось, притаилась улыбка. Красные Машкины волосы, как огненный нимб, лежал вокруг ее головы, и на их фоне лицо Машки казалось особенно бледным. В нос Машки были вставлены какие-то трубки. К рукам шли такие же трубки. — Как она? — спросила Лика у доктора. — А вы не видите? — раздраженно спросил он, пожав плечами. — Она в коме. — И какие шансы? — спросила Вита. «Девочки мои!» — рисковато сказал доктор. «Я всю ночь провел за операционным столом, вытаскивая осколки ребер из легких вашей подруги и сшивая ее пробитую кожу. Я хирург, а не предсказатель ставок в казино». Доктор, спохватившись, смягчился и ответил уже спокойно. «Я уже говорил вам, что чудес не бывает. Поэтому сейчас скажу только одно — Состояние критическое. Если бы не искусственная кома, полковник Красная была бы уже мертва. Так что думайте сами. Вы можете приходить к ней, как вам удобно. Халаты для вас висят в шкафу перед палатой. Напоминаю, что она сейчас вполне вероятно слышит, чувствует запахи. Судя по приборам, идет какая-то мозговая деятельность. Сердце работает, легкие тоже. Причем дышит она самостоятельно, что довольно странно для ее положения. — Красная у нас такая, — гордо сказала Лика, — странная. — Не сомневаюсь, — ответил мрачно доктор. — Кстати, девушки, прошу прощения, я забыл поздороваться с вами. — Ничего страшного, — ответила за всех Инга. — Доктор, спасибо вам огромное. «Спасибо говорить рано», — ответил хирург. «Вот если...» Доктор осекся, махнул рукой, резко развернулся на месте и вышел из палаты. «Машка», — прошептала Инга, усаживаясь на стул рядом с кроватью и не сводя глаз с лица Машки. «Красная», — тихонько позвала она чуть громче, положив руку на ладонь Машки, удивляясь, какая то холодная и безжизненная. «Слышишь меня?» сказала Инга, видимо, все еще надеясь на то, что Машка сейчас пошевелит рукой и ее длинные ресницы дрогнут. «Давай-ка, Муха, поднимайся», сказала Инга. «Мы же, блин, победили, а победителям положено праздновать победу. А с кем мы будем праздновать-то? Ты же наш паровоз. Давай, Марья, просыпайся». Докажи этому скептику-хирургу, что в жизни возможно все, особенно если имеешь дело с Машкой Красной. Вставай, Машка, мы скучаем по тебе, честное слово. Очень скучаем. Блондинка вон всю ночь полярную проревела. Инга посмотрела на экранчики приборов, по которым бежали какие-то непонятные линии и мелькали цифры. «Интересно, что ты сейчас думаешь?» — сказала Инга. «Наверное, что я хреновый командир и полная шляпа, распоперлась с винтовкой, из которой не дать как следует дрозда проклятым вражинам. Но ты уж прости меня, красная, я просто не докрутила немного. Не умею я морщить нос и выдавать гениальные идеи. Плохой я командир, как оказалось. Прости, Машка». «Осторожно». Чтобы не зацепить трубки и провода, Инга легла головой Машки на грудь, слушая, как бьется ее сердце. «Ну — Но вот видишь, — сказала Инга, — ты живая. Осталось только глаза открыть и встать. Инга просидела с Машкой полтора часа, потом устало поднялась и вышла из палаты. После нее пошла Лика. — Только не рыдай там, блондинка, — сказала Инга Лике. — Я знаю, — сказала Лика. — Не буду. Обещаю. — Хорошо, — сказала Инга и пошла в свою комнату. А через три дня на вертолетную площадку базы сел Ми-8, на котором прилетели полковник, Ирина и Вадим. Инга с девчонками, которые знали заранее об их прилете, встречали на площадке, укутавшись в белые толстые пледы. Мороз с каждым днем все крепчал, и к дню прилета полковника уже был нешуточным. Полковник выпрыгнул из вертолета, одетый в зимнюю форму. Быстрым шагом подошел к девчонкам. — Как она? — коротко спросил он, заглядывая всем в глаза, словно пытаясь найти в них какой-то ответ. — По-прежнему, — ответила Инга, — без изменений, в коме все еще. Подошел Вадим в дубленке и без шапки. Он посмотрел на девчонок, прижал Лику к себе. Лика обхватила Вадима руками, но не плакала. «Как хорошо, что ты прилетел», — сказала Лика, сильнее обнимая Вадима. Подошла Ирина в красном пуховике с меховой рыжей оторочкой. «Девчонки, как вы?» — спросила она. Понимая, что задает сейчас наиболее возможный по бессмысленности вопрос. Потому что по лицам девчонок все было видно и без вопросов. Осунувшиеся с громадными синяками под глазами, девчонки сейчас были больше похожи на брошенных детей, чем на бойцов легендарной группы. Подошел Грунвальд. «Товарищ генерал», — сказал он, — «ваши комнаты готовы». — Спасибо, — сказал полковник и крепко пожал руку командиру базы. — Полковник, я здесь больше как частное лицо, поэтому можно без официоза. — Хорошо, товарищ генерал-майор, — сказал Грунвальд. — Пойдемте, я покажу, где ваши комнаты, а девушки проводят вас в медицинский блок к полковнику Красной. Грунвальд повел полковника, Ирину и Вадима в их комнаты. — Алова, — сказал полковник. — Через час соберитесь все в вашем крыле. — Хорошо, — бесцветно сказала Инга. Девчонки собрались в буфете, Лика машинально сварила всем кофе, расставила чашки на столики. Вошел полковник. — Значит, так, — начал он. — Сразу хочу передать благодарность от высшего руководства. Этот случай с судном в наших территориальных водах Дал нашей стране хороший козырь при общении с нашими коллегами по мировым процессам. Взрыв Сихамера сняли со спутников, и МИД выразил решительный протест против нарушения наших границ. — Он всегда так делает, — тихо сказала Вита, — только ничего не меняется почему-то. — На этот раз поменялось, — сказал полковник. — Россия выступила с официальным предупреждением к странам НАТО. что если границы государства будут нарушаться и впредь, то мы оставляем за собой право уничтожать технические средства без предупреждения. К тому же мы хорошенько напугали американцев тем, что очень аккуратно был пущен слух, что Сих Хаммер был уничтожен оружием, созданным на иных физических принципах со спутника. Так что твои фазеры, Алова, сработали. Американцы проверить не смогут в их распоряжении только снимки взрыва судна. Обломки для экспертизы, естественно, они добыть не смогут и доказать или опровергнуть ничего они не смогут. К тому же мы сделали снимки нарушение границы разведчиками, чьи личности и принадлежность к армии США уже установлены. Их тела забрали солдаты с базы и провели следствие. Так что ваша операция. Принесла большую пользу стране. Готовьте дырки под ордена, полковники. «Красные уже наделали дырок», — мрачно сказала Инга. «Теперь о красной», — полковник помрачнел. «Я поговорил с доктором. Он прогнозы делать отказывается. Говорит, что чудес не бывает. Но это же красная. У нее всегда все не как у людей. Я думаю, нужно верить, что она выкарабкается». — решительно сказал полковник. — Ты бы сходил к ней, что ли? — сказала Инга. — А то начал тут протесты, родина. Ты зачем прилетел-то? — А Ирину с Вадимом зачем притащил? — Рассказать, какие мы герои? — Так это Машка герой. — Это она вам, можно сказать, всю внешнюю политику сделала. Инга замолчала, сделала пару глотков из чашки. — Прости, — тихо сказала она. Нервы что-то расходились, истерику, блин, закатила. Прости, не правая, не обижайся». «Да все нормально, Инга». Полковник подошел к Инге и положил ей руку на плечо. «Я все понимаю, вы бы отдохнули ей, Богу, а то извели себя, смотреть страшно». «А Ирина?» Она сама напросилась, когда узнала. «Любит она вас». И Вадиму она позвонила. Вот они и прилетели. Сами я их не тащил. «Сейчас момент такой, что каждый делает то, что ему сердце говорит», грустно сказал полковник. «А то, что я с итогов операции начал, так это я, шляпа. Вы ведь не этого ждали, верно? Вам сейчас действительно плевать, что там на верхах происходит. Так что, девчонки, извините. А прилетел я именно к Марье». как ее Вадим называет. И схожу к ней обязательно. Там сейчас Вадим у нее, потом Ирина пойдет, а потом уже и я. Полковник погладил Ингу по голове. Так что, Алова, проехали. Обиды пока забудем. У нас есть о чем мечтать и на что надеяться, верно? — Верно, — ответила Инга, сглатывая горький комок. В дверь буфета... Тихо постучали. «Войдите», — сказал полковник. Вошел капитан с умным, добродушным лицом в камуфляже. «Товарищ генерал-майор», — сказал капитан. «Капитан Строев, разрешите обратиться к полковнику Аловой?» «Обращайтесь», — сказал полковник, закуривая. «Вас ведь Инга зовут?» — спросил капитан, подсаживаясь к Инге. «Да, Инга». Ответила Инга, тоже закуривая. А вы, я так понимаю, тот самый капитан, который Машке про белых медведей рассказывал? Да, это я, немного засмущавшись, ответил Строев. Что хотел капитан, спросила Инга. Можно я тоже к Маше буду приходить? спросил капитан робко. Что? Понравилась наша Машка? усмехнулась Инга. — У тебя же вроде жена есть в Мурманске. — Все верно, — ответил капитан, — но это совершенно не при чем. Машка мне понравилась, как очень интересный человек. Она веселая, умная и необычная. — И все? — спросила Вита. — Конечно, она очень красивая девушка, — согласился капитан. — Но ничего, кроме дружбы, между нами быть не может. — Ты сам-то в это веришь? — «Капитан?» — спросила Лика. «Конечно, искренне удивился вопрос у Лики капитан». «Ладно, Строев», — сказала Инга. «Разрешать или запрещать тебе могут только врачи. А если тебе интересно мое мнение, то я не против. Девки я уверена тоже. Так что ходи, разговаривай. Машке сейчас это очень нужно. Может, если она узнает, сколько людей ее здесь ждет». Она уходить передумает. Инга шмыгнула носом и вытерла глаза ладошками. «Давай, капитан, иди». Капитан вышел из буфета. Полковник и девчонки молча курили и пили кофе, прислушиваясь к завыванию полярного ветра за окнами буфета. Вадим сидел на жестком пластиковом стуле возле Машкиной кровати и смотрел на ее неподвижное лицо, поражаясь, насколько эта девушка была красивой и какой-то очень беззащитной одновременно. Машкины губы были бледными, как снег. «Марья, Марья!» — говорил Вадим, вздыхая и с трудом справляясь с жгучей болью в груди. «Ты-то куда собралась? К Наташке? Не думаю, что она там ждет тебя». потому что она знает, что тебе пока рано от нас уходить. Тебе хорошо сейчас, лежишь себе, такая вся красивая, тебя через трубочки кормят, ничего и делать не надо. А я тебе так скажу, Красная Мария. Помнишь, когда-то очень давно мы с тобой по городу гуляли, о жизни говорили, о том, какие вы необыкновенные, помнишь? Да, я вижу, что помнишь. Так вот, Марья, миру нужны вот такие необычные, как ты, понимаешь? Ты нужна. Миру нужна, мне нужна, генералу вашему, жене его Ирине. Мужу своему будущему нужна. Он ведь, бедолага, живет сейчас себе где-то и даже не знает, какая красавица ему судьбой припасена. Так что давай не дури, Марья. Видишь, скольким любящим тебя людям Ты плохо сделаешь, если решишься все-таки уйти. Ты ведь не предатель, правда? Давай, Марья, прекращай тут притворяться. Открывай свои волшебные глаза и шагай в мир. Спасать его надо, понимаешь? Мне, кстати, Инга рассказывала, как ты с на наперевес этих злодеев атаковала. Как рыцарь, неплохое ты себе ресталище выбрала, Красно-Марья, арктическую пустыню. С размером масштабу личности ничего не скажешь. И это правильно. Уж спасать мир так по-крупному, с размахом. Давай, красная, спасай мир. Без тебя, без твоей красоты он совсем загнется. Так что повалялась Марья и довольна. Вставай. Вадим вздохнул, потер глаза. Ему стало так нестерпимо больно, что он не выдержал. и быстро вышел из палаты, едва не сбив с ног Ирину, которая стояла у двери. Ирина тихонько вошла в палату, опасливо посмотрела на неподвижную и безучастную Машку и присела на теплый еще после Вадима стул. «Здравствуй, Маша», — сказала Ирина. «Вот решила к тебе в гости зайти, посмотреть, как ты тут. Вижу, неплохо устроилась, молодец». Со всеми удобствами, так сказать. Ты знаешь, а ведь это самое простое. Вот так валяться и делать вид, что тебе на всех наплевать. Но мы-то с тобой знаем, волчонок, что тебе не плевать. И нам на тебя не плевать. Раскатов мой. Ночами не спит, переживает. Да и я тоже. Вадим ваш, тот совсем с ума сходит. Слышишь, Маша? Любим мы тебя». Любим и ждем. И не придумай нас всех тут бросить. Куда мы без тебя? Не дури, Маша. Давай. Возвращайся к нам. Я очень тебя прошу. Ты знаешь, а ведь я поначалу раскатыва к вам ревновала. Дура, да ведь?» Ирина смахнула слезу. Голос ее дрогнул. «Пока в тот самый Новый год с вами не познакомилась». И тогда я так тебе позавидовала, красивая, сильная, я, такой, как ты, всегда мечтала быть. Не мир, конечно, спасать и шпионов ловить, а просто сильной и красивой, как Маша красная. Поэтому я считаю, тебе пора просыпаться. У тебя дел еще непочатый край. Мы тебя еще замуж выдадим и свадьбу устроим. Не такую, как у Фадеевых, скромную и домашнюю. На широкую, настоящую русскую свадьбу. С гармошкой, с самогоном, с дракой. Тебе очень пойдет белое платье. Вставай, Маша, я очень тебя прошу. Ирина наклонилась к Машке и поцеловала ее в щеку. Слеза, упавшая с ее щеки, заблестела на Машкиной переносице. Ирина вздохнула, Борясь с желанием обнять Машку, и вышла из палаты, мягко прикрыв за собой дверь. В палату вошел полковник. «Лежим?» — спросил он, усаживаясь на стул. «Ну, лежи, лежи, отдыхай. Если совести нет, то отдыхай. Ты знаешь, красное, что из-за тебя сейчас алва на людей кидается, как настоящая барракуда». Она ведь, дурочка такая, себя во всем винит. А здесь никто ни в чем не виноват, и ты сама это знаешь. Поэтому нужно, чтобы ты сама Инге все сказала. Тебя-то она точно послушает. И вообще, без тебя, девчонки, сами на себя не похожи. Как будто у них батарейка села. Понимаешь, красная? Ты, конечно, от Орова еще та, но за это и любят тебя все. Так что я считаю... У тебя ответственность перед теми, кто тебя любит, и перед теми, для кого ты батарейка. Ты знаешь, мы когда сюда летели, пролетали над ледоколом, который во льду ломает дорогу для судов. Так вот в этой махине, оказывается, топлива на пару лет хватит непрерывного плавания. Я сразу про тебя подумал, что ты как раз тот самый реактор, который сообщает группе «Движение вперед». Алва, она капитан, снежная с веселой матросы, а ты — реактор. Так что имей в виду, красное, что на тебе ответственность за то, что, как ваш ледокол, будет и дальше ломать льды, которые не дают нормальным корабликам плавать. Подумай об этом, Марья». Полковник как-то мягко, по-отечески погладил Машку по голове, резко выпрямился и вышел из палаты. Инга, Лика и Вадим сидели в буфете и курили. «Как думаешь, рыцарь?» — сказала Лика. «Она поправится?» Лика понимала, что этот вопрос она задает уже в сотый раз разным людям и наверняка начинает надоедать всем. Но она ничего не могла с собой поделать. Как только она начинала думать о Машке... Перед глазами возникала натка в белом платье невесты и фате, лежащая в гробу. Светка в форме при наградах тоже в гробу. Ей становилось страшно. Она почему-то в такие минуты хотела спрятаться от всего белого света куда-нибудь подальше и там, сжавшись в комочек, рыдать без остановки. И, конечно, ей постоянно нужно было слышать от других людей, что обязательно Машка поправится, и все будет хорошо, потому что своему внутреннему голосу она уже не верила. Тот, похоже, больше верил доктору, который утверждал, что чудес не бывает. И вот сейчас Лика, как и все, надеялась именно на чудо. — Снежная, ты уже в пятитысячный раз это спрашиваешь, — сказала Инга. — Конечно, поправится». конечно, выкарабкается. Машка у нас всех победит, и костлявую тоже. Полежит сейчас, селенок поднаберется и встанет. По-другому и быть не может, правда, рыцарь? — Конечно, правда, — сказал Вадим, всем сердцем надеясь, что сейчас он не обманывает девчонок. Он почувствовал ответственность за то, что скажет сейчас девчонкам, которые так нуждались в том, чтобы их успокоили. «Ведь это все равно, как ни крути, девочки!» — подумал Вадим. Мария еще всем покажет», — сказал Вадим, глядя на девчонок. Те смотрели на него глазами, полными надежды, и от этих взглядов у Вадима неожиданно защипало глаза. Дверь с треском распахнулась, влетела Вита. «Девки, Вадим!» — крикнула она. «Быстрее все за мной!» «Там такое?» Все всполошились и побежали за Витой, но та почему-то бежала не в сторону медицинского блока, а к выходу на улицу. Добежав до дверей, Вита резко их распахнула. «Смотрите», — сияя глазами, сказала она, указывая на небо. Все вышли на улицу, ежись от мороза, и посмотрели на небо. Оно было черным, как бархат. И на этом бездонном черном фоне бесновались бесшумно переливы зеленого цвета, от которых вверх, казалось, в самый космос уходили полосы радужного света, окрашивая снежную пустыню вокруг каким-то призрачным светом. Сполохи развивались, словно огромные стяги, переливались, перетекая из одного в другой. Фантастичность картины усиливала то, что все это буйство зеленого и радужного свечения проходило в полнейшей тишине. «Полярное сияние», — сказал Вадим, — «потрясающе! Это знак, девки, я вам точно говорю!» — почти кричала Вита, выдыхая облачко пара. «Смотрите, какая красота!» Действительно, зрелище было безумно красивым. Они стояли и любовались им, пока не замерзли совсем, и лишь после этого вернулись обратно в буфет. Странное дело, но полярное сияние и выкрики Виты, что это знак, вселил во всех какую-то уверенность, и все немножко расслабились. «Девки, давайте по комнатам», — сказала Инга, — «хоть поспим. А то действительно как привидение, блин. Машка увидит». «Ржать будет!» Девчонки с ней согласились и разошлись по комнатам. В буфете остался сидеть Вадим. Он закурил, налил себе чаю и сел за столик, думая о Машке и о том, какое место занимают эти необычные девчонки в его жизни. Ему показалось, что именно благодаря им он узнал, что такое быть настоящим человеком. искренним, честным и открытым. А еще он думал о том, чувствует ли Машка, что она так нужна им всем. Слышит ли она их, когда они разговаривают с ней? Понимает ли она где-то там, в глубине своего сознания, что очень нужна своим девчонкам и ему, Вадиму Острогову? «Как там это у них называется?» — пробормотал Вадим. — Вегетативное состояние? Растительное, то есть овощное? — Ну уж нет, господа медики. Плохо вы нашу Машу знаете. Она за вегетативное состояние вам глаз на задницу натянет и скажет, что так и было. Вадим застонал и бессильно уронил голову на руки, которые лежали на столе, едва не опрокинув стакан с чаем. — Давай-ка, Марья. «Превращайся ты из тыквы в принцессу уже, наконец!» — сказал Вадим и закрыл глаза. Ему показалось, что на его плечи опустился такой тяжелый груз, к которому он просто не был готов. Он не выдержит его вес и сломается, как спичка. «Не дождетесь!» — неизвестно кому сказал Вадим зло и поднял голову. Он сделал большой глоток чая, встал и пошел в сторону. Медблока. Полковник Вадим и Ирина улетели через неделю. Девчонки их провожали на вертолетной площадке. «Вы давайте держитесь здесь», — говорил Вадим Инге. «И Машке от меня привет передавайте». «Хорошо», — сказала Инга, заглядывая в глаза Вадима. «Как только очнется, сразу передадим». «Алова», — сказал полковник, — «начальство разрешило вам?» «Находиться на базе до полного прояснения ситуации с состоянием полковника Красной, это я цитирую, так что дежурьте, девчонки, разговаривайте с ней и верьте, что все будет хорошо, потому что когда веришь, хватит», — сказала Инга. «Я поняла, мы верим». «Инга», — говорила Ирина, — «ты уж поддерживай девочек, ладно? Они же без тебя, сама понимаешь. Меня бы кто поддержал», — ответила Инга. «Ладно, Ерка, летите домой, все будет хорошо». Ирина побежала догонять полковника и Вадима, которые уже подходили к вертолету. Они втроем залезли в вертолет. Заныл, запускаясь двигатель, лопасти Ми-8 вздрогнули, сделали медленный оборот и внезапно остановились. Дверь вертолета открылась, и на площадку выпрыгнул Вадим». Он быстрым шагом подошел к девчонкам и обнял их, крепко прижимая к себе. «Кого я обманываю?» — сказал он. «Никуда я от вас сейчас не улечу. Как я вас брошу в такое время? Будем вместе Машку ждать». Девчонки вцепились пальцами в куртку Вадима и улыбались. «Я тебе пыталась сказать», — шмыгнув носом, сказала Инга. «Но потом думаю, а вдруг у тебя дела?» «Вы и есть мои дела», — сказал Вадим. «Ну что, Анжелика, накормишь?» «Легко», — ответила Лика, и, пожалуй, впервые за последнее время улыбнулась. Именно улыбнулась, а не скривила губы. «Вот и прекрасно», — сказал Вадим. «А то от перелета такой голод разыгрался, и он с девчонками пошел к лестнице с площадки». Прошло еще три недели. Арктическая зима набирала мощи, и по ночам морозы были около сорока градусов. Вадим с девчонками еще несколько раз наслаждались зрелищем полярного сияния, которое заливало своими сполохами все небо. Каждый день они ходили к Машке, по очереди, а иногда и все вместе. Они рассказывали ей все, что произошло за день, делились своими мыслями и новостями. Заходил и капитан. Он подолгу сидел на стуле и читал Машке какую-то книгу. А еще иногда он приносил маленькую, похожую на кубик, беспроводную колонку и включал Машке какие-то новые хиты. Ингвита и Лика, переговорив с Грунвальдом, несли боевое дежурство наравне с другими. Они обеспечивали безопасность периметра вокруг базы. производя визуальное наблюдение через различные приборы. Ингл связалась через полковника с конструкторским бюро Лобаев Армс и убедила, что винтовку «Сумрак» необходимо оснащать отъемным магазином хотя бы на 5 патронов. В мире, благодаря акции «Девчонок» с Сихамером, кипели страсти по новому неведомому оружию русских, которое способно со спутника разносить корабль. В щепки. Также пересматривались международные отношения по Северному морскому пути. Россия, благодаря девчонкам, заняла довольно жесткую позицию и неуклонно ее придерживалась. «Ну вот», — комментировала лика новости, — «а я боялась, что, как всегда, припугнут и на тормозах спустят. Хоть не зря, Машка...» «Да все не зря, девки», — сказала Вита. «Не было еще у нас такого, чтоб зря. Ты как считаешь, командир?» «Не было», — согласилась Инга. «Вся наша работа, я считаю, не зря. Ведь каждый раз, когда мы заканчиваем, или Россия лучше становится, или мир может спать спокойно». «А как это?» — спросил Вадим. «Что как?» — не поняла Инга. «Я уже спрашивал, наверное», — сказал Вадим. «Как это? Знать, что мир живет благодаря тебе». «Радость, гордость, восторг?» «Чувство глубокого удовлетворения», — сказала Инга. «Вот ты, когда какую-то пушку свою удачно доделываешь, что чувствуешь?» «Понял», — сказал Вадим. «Вопросов больше нет». Они сидели в буфете и пили кофе с пирожными, которые по заказу Вики вчера привезли вертолетчики с Большой Земли. «Вообще...» Все на базе очень сочувствовали девчонкам и Вадиму и готовы были хоть как-то помочь им, по мере возможностей. Все знали уже, что в медблоке лежит девушка-полковник, благодаря подвигу которой сейчас в мире происходит какая-то бучая Россия может реально нагнуть Америку. Вадим писал какие-то рассказы, Рисовал полярные пейзажи в подаренном ему Грунвальдом альбоме. Вообще они почти подружились, Вадим и Грунвальд. Их часто можно было видеть в офицерской курилке. Обычно Вадим рассказывал Грунвальду об организации рыцарских турниров, об оружии и доспехах, а тот с большим интересом слушал. В общем, на базе шла обычная размеренная жизнь, и только Машка. Все также лежало в своей палате, опутанное трубками и проводами. Доктор по-прежнему не давал никаких прогнозов, но постоянно повторял, что процессы регенерации тканей идут отлично. «Это значит, что все заживает?» — уточнил Вадим. «Я бы сказал даже, что все уже зажило», — сказал доктор. «Удобно», — хмыкнул Вадим. «Что?» — не понял доктор. «Хорошо, говорю, Марья устроилась», — пояснил Вадим. «Пока спит, все зажило на ней. Встанет и будет уже как новенькая». «Насчет встанет я бы не был так уверен», — сказал доктор. «Но она дышит?» — спросил Вадим. «Дышит», — подтвердил доктор. «Мозг работает?» «Работает». «Значит, живая?» — сказал Вадим с нажимом. «Смотря, что вы подразумеваете под понятием «живая». — ответил доктор. — Если мы говорим о процессах жизнедеятельности, кровообращения и мозговой активности, то да, можно назвать ее живой. А правильнее сказать, что организм функционирует. Это, знаете, как машина. Двигатель работает, колеса крутятся, но водителя в кабине нет. — Так мозг работает, вы же сказали, — упорствовал Вадим. «Он функционирует», — уточнил доктор. «То есть в нем идут какие-то процессы, которые фиксируют наши приборы. Но я не могу с уверенностью сказать, что это сознание. Возможно, просто череда беспорядочных электрических импульсов». «Так что, молодой человек», — сказал доктор, вздыхая, «не могу разделить с вами вашу уверенность. Уж простите. Профессиональный опыт не позволяет». И доктор развел руками. «За молодого человека, конечно, спасибо», — сказал Вадим. «А вы уверены, что делается все, что необходимо?» «Уверен», — ответил доктор. «Я неоднократно консультировался с крупнейшими специалистами, работающими с подобными случаями, и они подтвердили правильность моего лечения». «А что они говорят?» — спросил Вадим, не унимаясь. Эти ваши, крупнейшие. тоже, что и я, — ответил доктор устало, — что чудес, увы, не бывает. Да, но и крупнейшие, бывает, ошибаются, — упорствовал Вадим. Будем надеяться, что это именно тот самый случай, — ответил доктор. Извините, молодой человек, мне нужно работать. И доктор ушел, оставив Вадима размышлять, стоя в коридоре медблока. Машка видела очень странный сон. В этом сне она пыталась взлететь, а Надка и Светка ей почему-то не давали этого сделать. Они ловили ее, прижимали к земле и постоянно говорили что-то разными голосами. Они говорили о том, как она нужна всем здесь, о том, как ее все любят и о том, что она просто обязана встать, если не предатель». Машка понимала самым дальним уголком сознания, что она не спит на самом деле, и это не сон. Машка очень хотела проснуться. Она чувствовала, что происходит что-то неправильное, что-то, что не должно происходить, что творится какая-то несправедливость и надвигается беда. Машке хотелось открыть глаза и встать, но все ее тело было сковано каким-то окоченением, и она... Не могла пошевелиться, как бы не старалась. Девчонки шли по коридору в медблок. Они подошли к палате, в которой лежала Машка. «Витек, ты фотоаппарат взяла?» — спросила Лика у Виты. «Нет, не взяла», — ответила Вита. «Я же тебе сказала, что против того, чтобы делать эту дурацкую фотографию». Придумала она, блин. «Думаешь, Машке, когда она очнется, будет интересно, как она выглядела в отключке?» «Тебе было бы интересно. Какое-то извращение, блин». «Ничего не извращение», — возразила Лика. «Я просто хотела, чтобы Машка увидела, какой она была через месяц безделье. Это же история. Я решила сделать историю группы в фотографиях». «Да какая к черту история?» — возмутилась Вита. «Дурацкая эта идея. Я тебе вчера еще сказала, что против». «Девки». «Не орите», — сказала Инга, оборачиваясь на Виту с Ликой. «Это ты блондинки, скажи», — сказала Вита. «Придумала, блин. История, елы-палы». «История чего? Скажи, пожалуйста. История болезни?» «История группы», — не сдавалась Лика. «Хватит», — уже громче сказала Инга. «Орете тут как две ненормальные. Вообще-то это медицинский блок. Здесь даже на дверях написано. Тишину соблюдать». А вы как две вороны раскаркались. Снежная, я тоже против твоей идеи с фотографиями. Красная не кукла резиновая, чтобы фотографироваться с ней. Вот не зря говорят, что у блондинок не все колесики крутятся в голове. Это у вас не все крутится, — обиделась Лика. Две сучки бестолковые, блин. Против они, смотрите-ка. Обе такие хорошие, морально-этические, только одна я плохая. «Только я, между прочим, с Машкой с самого училища вместе. Мы с ней и огонь и в воду. Это вас неизвестно, каким ветром к нам задуло. Приблудные две. Мне еще Акела, блин, морали не читала. Будут они меня учить, как со своей сестрой поступать». «Лика», — мягко сказала Инга, — «успокойся. Мы все на нервах. Так что не надо на нас срываться. Мы орем тут, как ненормальные». «Сама успокаивайся», — сказала Лика, раз на нервах. «И вообще, ты мне ни мама и ни папа. Не надо меня жизни учить». Лику явно несло, и она плохо соображала, что говорит. «Будут они мне говорить, что хорошо, а что плохо». «Вы чего, орёчь-то?» раздался за спинами девчонок низкий хриплый голос. Они резко повернули головы. В открытой двери палаты, опираясь всем телом на дверной косяк и пошатываясь, стояла Машка. За ней по полу тащился какой-то провод. Она смотрела своими зелеными, как изумруды, глазами на девчонок и улыбалась. Машка? радостно крикнули девчонки хором. Ты как встал это? спросила Инга, делая шаг к Машке. Есть такая работа, Алова. прохрипела своим жутковатым голосом Машка «Живой оставаться». Она сделала шаг вперед, покачнулась и упала прямо на девчонок. Девчонки мягко поймали Машку, не давая ей упасть, поставили ее на ноги, поддерживая со всех сторон. Машка посмотрела по очереди на Ингу, на Лику и на Виту. «А вы чего ревете-то, дурище?» – спросила Машка, улыбаясь. «Живой же я!» обучение